Глава сорок девятая Мы подъезжаем к ЗАГСу, и сердце у меня так стучит, будто я только что пробежал марафон. Мирон держит меня за руку, его пальцы крепко сжимаются вокруг моих. Я чувствую себя невероятно счастливой и немного растерянной. Моя жизнь вот-вот изменится, и осознание этого кружит голову. На ступеньках ЗАГСа толпятся журналисты, камеры щелкают, кто-то выкрикивает наши имена с Мироном, а я хоть и стараюсь не напрягаться, вся сжимаюсь внутри, пытаюсь держать спину ровно, но приходится крепче сжать руку Мирона, потому что ноги кажутся слабыми. «Мирон, как ощущения?» — кричит один из репортеров. «Готовы проститься с холостяцкой жизнью? Скучать не будете?» «Отлично, скучать точно не получится», — отвечает он, а потом оборачивается ко мне и добавляет чуть тише. Спокойно, кошка, всё хорошо. Знаешь, а я спокойна. Я краснею, но улыбаюсь, пытаясь прикрыть своё смущение. Сама в шоке. И тут кто-то из журналистов выкрикивает. Невеста просто невероятно красивая. Любовь, посмотрите в камеру. Мирон подмигивает мне и шепчет. А я что говорил, красавица же. Щеки начинают гореть сильнее, но я смеюсь, его уверенность действует на меня успокаивающе. Ну что сказать, как бы я не пыталась себя успокоить, но тот пост ударил по нервам. А сейчас этот выкрик журналиста плюс сток моей уверенности. Я расправляю плечи и улыбаясь поворачиваясь к журналистам. Пусть не думают, что если я не представительница бомонда, то буду вести себя как забитая селянка. Фигушки, всем этим маленым и им подобным. Входим внутрь, обстановка торжественная, но уютная. В зале мягкий свет, тихо играет музыка, мои пальцы дрожат, но мы идем к столу для регистрации. Мирон сжимает мою руку чуть сильнее, как будто напоминаю, что он рядом и что мне не стоит волноваться. Хотя сам он волнуется, по глазам вижу. «Вы готовы?» Спрашивает регистратор с доброжелательной улыбкой, когда мы останавливаемся у ее стола, а гость сзади замирает в тишине. «Да». да. Отвечаем мы одновременно, и это вызывает общий смешок А дальше все так волшебно, его взгляд, мягкая улыбка, мое да при дыханием И замиранием в животе Странное, наверное, но я как будто нутром чувствую, как там внутри меня наш еще совсем крошечный малыш Одобряет все, что сейчас происходит, и искренне радуется этому Когда наступает момент обмена кольцами, я почти теряю до речи Глаза Мирона смотрят на меня так тепло, что я едва сдерживаю слезы Мирон осторожно надевает кольцо на мой безымянный палец, а я делаю для него то же самое, чувствуя, как дрожат мои пальцы. Даже волнуюсь, что упущу кольцо, но справляюсь. Это наш момент. Наши да. Наш скромный поцелуй, который длится чуть дольше, чем предполагает этикет. Гром аплодисментов, поздравлений, и я почти не слышу слов, только немного возмущаюсь, когда Мирон, наплевав на правила этикет, притягивает меня к себе, обнимает и шепчет. «Теперь ты официально моя окошко». В его голосе вибрирует обещание. И я улыбаюсь, а внутри все заполняет такой легкостью, что кажется, еще немного, и я воспарю. В ресторане все как в настоящей сказке. Цветы, гоньки, нарядные гости, все идеально. Первый танец, который мы танцуем под медленную мелодию, кажется нереальным. Настоящее волшебство, как в тех книжках, которых я тонны перечитала. Мирон держит меня за талию. Его руки теплые, движения уверенные, и я забываю обо всем, вообще обо всем. Только он и я, и этот момент... «Как чувствуешь себя в роли жены чемпиона?» Подмигивает он, слегка наклоняясь ко мне. «Все еще привыкаю, улыбаюсь. Мирон, такой Мирон, скромностью не страдает. Гости обладируют нам, а потом кричат горько. И мы целуемся до головокружения, пока хватает кислорода. Позже, когда гости рассаживаются за столы, я замечаю Игоря. Он сидит с телефоном в руках и явно смеется над чем-то. Подхожу к нему, приподняв бровь. «Что тебя так произвеселило?» Спрашиваю, улыбаясь. Он быстро блокирует экран и делает невинное лицо. Ничего, просто мем смешной. Игорь, тяну я строго, хотя внутри с трудом сдерживаю смех. Рассказывай. Он смотрит на меня, потом на Мирона, который в паре метров от нас болтает с моим отцом. Разблокирует телефон и показывает экран. Канал этой Алена заблокировали. Шепчет он, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мы всем классом постарались. Жалобы на ее, посты накидали. Заскамили нафиг, короче... Ну, может, временно, но всё равно под делом. Я смотрю на него, и внутри всё наполняется теплом. Ох, из засранцы! Мои засранцы! Обожаю! Игорь, вы у меня самые лучшие! Шепчу я. Да ладно, мы просто не могли так оставить. Пожимает он плечами, но я вижу, что он крайне доволен. Дело чести, знаешь ли. Ой, кстати, можно я теперь дома тебя буду называть на «ты»? Конечно! Смеюсь и треплю его по волосам. Ты, кстати, правда очень красивая. Игорь даже немного краснеет. Батя, повезло. Спасибо. Наклоняюсь и целую его в щеку. Отчего паренек краснеет еще сильнее. Где моя жена? Подходит к нам Мирон и обнимает меня за талию. Пошли танцевать, жена. Я замираю. Чувствую, как внутри все сжимается от его слов. Приятно сжимается. Жена. Я его жена. Звучит так, что аж мурашки бегут по плечам. И хочется улыбаться на все 32. Пошли, муж отвечаю я улыбаясь ему своей самой ворожительной улыбкой и мы снова идем танцевать и ну так хорошо